Глава 4. Императорский дворец Хавбург. Вена. Австро-Венгерская республика. Фердинанд фон Эренфельд, канцлер Австро-Венгерской республики, задумчиво смотрел на панораму Вены, открывающуюся из окна его кабинета. Город, раскинувшийся у подножия Альп, купался в лучах заходящего солнца. Величественные здания... Парки, широкие проспекты – все это создавало ощущение спокойствия и стабильности. Но за этой внешней безмятежностью скрывалась напряженная обстановка, которая царила в республике. Война с Российской империей, хоть и не объявленная официально, уже шла полным ходом. И Эльхтенштейн, это маленькое княжество, стало разменной монетой в этой игре. Тишину кабинета нарушил тихий стук в дверь. «Пойдите!» произнес канцлер. В кабинет вошел полковник Франц Штайнер, начальник разведывательного управления. Он подошел к столу, и щелкнув каблуками, отдал честь. «Господин канцлер, разрешите доложить?» «Докладывайте, Штайнер!» Фердинанд жестом пригласил его присесть. Штайнер, саживаясь в кресло напротив канцлера, начал свой доклад. «Ситуация в Лихтенштейне неоднозначная». Князь Роберт Бабшильд потерял контроль над ситуацией. Его попытки дискредитировать Вавилонского не увенчались успехом. Более того, они лишь укрепили его позиции. Сейчас Вавилонский национальный герой. Народ его поддерживает. Некоторые влиятельные аристократы переходят на его сторону. Я в курсе, Штайнер. Что с их армией? Армия деморализована. Солдаты не понимают, зачем им воевать. Князь пытается навести порядок. Фердинанд задумчиво постучал пальцами по столу. «А что по ситуации на границе?» «Вавилонский продолжает строить свои укрепления. Я должен признать, он делает это очень эффективно. Наши специалисты до сих пор не могут разгадать секрет его построек. Они практически неуязвимы для артиллерийского огня». «Проклятие! Этот Вавилонский... Он словно гидра!» «Натрубаешь одну голову...» а на ее месте вырастают две новые. «Господин канцлер, у меня есть информация, что в Лихтенштейне готовится переворот. Несколько влиятельных родов объединились против князя Бабшильда. Они готовы выступить на стороне Вавилонского». Фердинанд откинулся на спинку кресла, обдумывая полученную информацию. «Что ж, это меняет дело», — произнес он наконец. «Созывайте экстренное совещание». Мне нужно обсудить ситуацию с президентом и генералами. Через несколько часов все было готово. В зал заседания императорского дворца Хавбург сиял роскошью и величием. Высокие потолки, украшенные фресками, массивные хрустальные люстры, тяжелые портьеры из красного бархата. Все здесь говорило о власти и могуществе Австро-Венгерской республики. За длинным полированным столом из красного дерева Собрались президенты Австро-Венгерской республики, министры, генералы и руководители разведывательных служб. Президент республики Австро-Венгрия с нетерпением постучал пальцами по столу. «Итак, господа», – начал президент. Его голос звучал резко и холодно. «Мне только что доложили, что в Лихтенштейне готовится переборот. Князь Бабшильд потерял контроль над ситуацией». «Несколько влиятельных родов перешли на сторону Вавилонского. Что вы предлагаете делать?» Генерал фон Шварцкоп, известный своим вспыльчивым нравом, тут же выступил с предложением. «Мы должны немедленно вести войска в Лихтенштейн, розновить этот мятеж зажодыши у нас есть все необходимые силы и средства. Мы сможем занять княжество за несколько дней». «Я согласен с генералом фон Шварцкоффом», — поддержал его министр иностранных дел. «Мы не можем допустить, чтобы на наших границах появилось новое неуправляемое государство. Мы должны действовать решительно». «Позвольте мне не согласиться с вами, господа», — сказал канцлер Эренфельд. «Вот войск в Лихтенштейн. Это огромный риск. Российская империя не оставит это просто так». Это может привести к полномасштабной войне, а мы к ней не готовы. Пока не готовы. К тому же, как нам уже всем известно, Теодор Вавилонский активно строит укрепления на границе. И эти укрепления, они очень серьезные. Штурмовать их будет непросто. «Но что вы предлагаете?» – спросил президент. «Сидеть сложа руки и ничего не делать?» Это действительно может оказаться выгодной стратегией, господин президент. Я предлагаю подождать. Княжество Лихтенштейн без нашего вмешательства находится на грани гражданской войны. Пусть они перебьют друг друга, а потом... Потом мы сможем действовать. Мы предложим им помощь в восстановлении княжества. И тогда они сами с радостью отдадут нам все, что мы захотим». Они будут нам даже благодарны за наше вмешательство. «Вы хотите сказать, что мы должны просто наблюдать за тем, как они уничтожают друг друга?» С недоумением спросил генерал фон Браун. «Именно так. Мы всегда умели ждать. И этот раз не станет исключением. Более того, я предлагаю даже немного помочь князю Бабшильду». «Предоставим ему информацию, которая ускорит процесс его падения. Пусть он действует решительнее, пусть все ломает быстрее и мощнее. Он человек горячий, импульсивный, и это только на руку». Президент задумчиво покивав, подвел итоги совещания. «Что ж, господа, решение принято. Мы будем ждать». Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Штайнер, вы продолжаете следить за ситуацией в Лихтенштейне и докладывайте мне обо всех изменениях». «Есть господин президент», — отчеканил Штайнер. Когда совещание закончилось, Фердинанд фон Эренфельд остался в зале один. Он подошел к окну и посмотрел на ночную вену. «Вавилонский». «Подумал он. Этот парень – настоящая головная боль, но я уверен, что мы с ним справимся. Рано или поздно. Я с удовольствием наблюдал, как безотказно работают мои ловушки. Танки, провалившиеся в ямы, беспомощно барахтались в облаке снотворного газа. Лестницы, ощетинившиеся стальными шипами, превратились в смертоносные капканы для вражеской пехоты». А подкоп, который они с таким усердием рыли, оказался бесполезным. Забор уходил вглубь под землю на несколько сотен метров. Представляю их лица, когда они поймут, что потратили часы на бесполезные усилия. Никаких шансов пробраться внутрь. Но враг не сдавался. Они хоть и понесли потери, были гораздо многочисленнее нас. И, судя по всему, решили использовать более хитрую тактику. «Теодор, смотри!» — крикнул скала, указывая на небо. «Они используют левитационные платформы!» Я поднял голову и увидел, как за забором медленно поднимаются десятки артефактных платформ, на которых стояли гвардейцы в боевых доспехах. Они были вооружены штурмовыми винтовками. «Ну что ж», — сказал я, — «пришло время показать им, на что мы способны. Дядя Кирь, выпускай ребят!» Скала кивнул и отдал приказ. Ворота гаража, расположенного под домом, распахнулись, и из темноты высыпались гвардейцы в своих новых боевых доспехах «Страж». «В атаку!» — скомандовал «Скала». «Ну что, крысы, кто хочет потанцевать?» — прорычал кувалда, выхватив из-за пояса огромный артефактный молот и бросившись вперед. Первые платформы, достигнув стен, начали высаживать десант. Но мои гвардейцы в «Стражах» встретили их шквальным огнем — Модифицированные пулеметы выплевывали смертоносный свинец, разрывая броню вражеских гвардейцев как бумагу. Огнеметы создавали стены огня, отрезая путь к отступлению, а топоры и мечи с хрустом ломали кости и рассекали плоть. Часть вражеских гвардейцев все же сумела прорваться через забор, спрыгнув с платформ, прежде чем достигли стен. Началась ожесточенная рукопашная схватка. «Не дать им закрепиться!» – крикнул скала. Наблюдая, как враги пытаются занять позиции в саду. Часть гвардейцев бросилась в ту сторону. Я, не желая оставаться в стороне, спрыгнул прямо в гущу сражения и активировал свой дар. Земля под моими ногами зашевелилась. Огромные каменные копья вырвались из-под земли и подельтели к врагам. Один из вражеских гвардейцев, облаченный в тяжелую броню, попытался атаковать меня мечом. Но я, увернувшись от удара, направил поток энергии в землю под его ногами. Из-под земли вырвалась каменная игла, пронзив его броню. Гвардеец с криком рухнул на землю. Другой противник, одаренный с даром огня, выпустил в меня огненный шар. Но я создал перед собой защитный щит из сжатой земли и отразил его технику. Огненный шар, ударившись о щит, разлетелся на мелкие искры. Не теряя времени, я метнул каменное копье, которое пронзило его насквозь. Третий противник оказался куда опаснее. Судя по ауре, маг воздуха. Он взмыл воздух и начал создавать вокруг себя вихрь, который постепенно превращался в настоящий торнадо. Я выругался. «Обычная защита из камня здесь не поможет. Его вихрь просто измельчат ее в пыль». Времени на размышления не было. Маг воздуха атаковал. Десятки воздушных лезвий полетели в мою сторону. Я создал под собой яму и нырнул вниз, используя свой дар, чтобы раствориться в земле, словно в воде. Воздушные лезвия бессильно разрезали пустоту. «Прячешься?» – усмехнулся противник. «Ну-ну, посмотрим, как долго ты продержишься». Он начал насыщать воздух энергией, создавая область повышенного давления. Я чувствовал, как пространство вокруг начинает уплотняться под действием его силы. Еще немного, и воздух станет плотным, как густой кисель, и я не смогу в нем двигаться. Но у меня был козырь в рукаве. Пока маг воздуха концентрировался на создании давления, я Я направлял энергию в глубокие слои почвы, готовя свою мощную технику. «Земляной дракон!» – прокричал я, вырываясь из-под земли. Огромная змееподобная фигура из камней и грязи поднялась вместе со мной, извиваясь и раскрывая каменную пасть. Маг воздуха успел создать воздушный щит, но мощь моей техники была слишком велика. Каменные клыки впились в его защиту, разрывая ее на части. Маг попытался отступить, но я уже был готов к этому». Вторая волна камней поднялась за его спиной, формируя клетку. Противник оказался в ловушке между двумя стихийными атаками. «Это конец!» – сказал я, сжимая кулак. Каменные стены сомкнулись, погребая под собой сильнейшего одаренного. Когда пыль осела, я увидел его безжизненное тело, зажатое в каменном кулаке. Другие одаренные, увидев это, решили действовать более осторожно – Они начали обстреливать меня магическими снарядами, стараясь держаться на расстоянии. Но я был быстрее их. Мои каменные копья летели во врагов, не оставляя им шансов. Один из снарядов, пробив мой защитный барьер, все же задел меня по руке. Я почувствовал острую боль, но не обратил на нее внимания. «Теодор!» — крикнул скала, пробиваясь ко мне сквозь толпу врагов. «Ты ранен?» «Все нормально, дядь Кирь. Царапина!» Скала окинул меня внимательным взглядом, но спорить не стал. В этот момент рядом с нами в землю ударил стол ослепительного света, а в небесах раздался оглушительный рев. Я почувствовал приближение чего-то огромного и тяжелого. Попытался защититься, но безуспешно. Через мгновение это нечто рухнуло рядом с нами, взметнув в воздух облако земли и пыли. «Что за...» — начал было я, но договорить не успел. Когда пыль осела... Мы увидели его, огромного механического робота, управляемого сразу несколькими одаренными одновременно. «Похоже, не припасли козыри напоследок», – процедил сквозь зубы скала. Робот возвышался над полем битвы на добрых пять метров. Судя по внешнему виду, это был Голиаф, о котором я читал на имперском форуме. До сих пор я думал, что это всего лишь прототип, и никто не исподобился выпустить рабочую версию. Но вот он, прямо сейчас, стоял передо мной во всей красе. Корпус Голиафа был собран из какого-то редчайшего сплава, способного противостоять магическим атакам, а в груди пульсировал огромный кристалл, защищающий от внешнего воздействия и питающий всю эту махину энергией. «Теодор!» — скала положила руку мне на плечо. «Ты сможешь его вырубить?» Я покачал головой. «Для начала придется разбить кристалл. Буран и Кувалда, услышав наш разговор, уже заняли позиции слева и справа от робота. Я создал серию каменных платформ вокруг робота, поднимаясь все выше и выше. Механический монстр попытался достать меня своей металлической рукой, но я был быстрее. Уворачиваясь от ударов, я методично покрывал его корпус тонким слоем особой породы, той самой, что способна проводить магическую энергию. «Буран, бей!» – крикнул я. Буран активировал свой дар молнии, электрические разряды ударили в робота, и благодаря проводящему слою камня, энергия распространилась по всему его корпусу. Системы управления начали давать сбой. Кувалда не упустил момент. Его молот тут же обрушился на ногу робота. Металл заскрежетал, но стоял. Однако это было только начало. «Мой черед!» – прошептал я, концентрируя энергию. Земля под роботом превратилась в зыбучий песок. И когда махина начала оседать, я резко уплотнил почву. Робот потерял равновесие, и именно в этот момент кувалда нанес второй удар. На этот раз броня не выдержала. Артефактный молот, точнее его заостренная часть, похожая на долто, прошел насквозь, перерубая важные энергетические каналы. Робот издал пронзительный механический гул и начал заваливаться на бок. «Отходим!» – скомандовал скала. Мы отпрыгнули как раз вовремя. Робот рухнул, подняв облако пыли. «Нужно закончить с этим», — сказал я, готовясь к финальной схватке. Буран и Кувалда синхронно кивнули. Мы действовали как единый механизм. Я создал вокруг робота саркофаг из самых прочных пород. Буран насытил его молниями, а Кувалда нанес завершающий удар своим молотом. Кристалл питания треснул, и энергия начала хаотично вырываться наружу. Взрыв был такой силы, что нас отбросило назад. От робота осталась лишь груда искореженного металла. Жаль, конечно, было терять такой интересный экземпляр, но ничего особенно ценного я в нем не видел. Эта поделка была не чета моим изобретением. Время шло, а сражение затягивалось. Мои гвардейцы, укрывшись за непробиваемыми стенами и в дотах, методично отстреливали противника. Пулеметы, установленные на башнях, поливали врага свинцовым дождем. Каскад выпускал молнии, которые разрывались среди вражеской техники, превращая танки и бронетранспортеры в груду металлолома. Слон, вооруженный огромным молотом, ворвался в самую гущу противников и сеял там хаос. Лис внезапно появлялся то в одном, то в другом месте. Его клинки крошили врагов со скоростью блендера. Скала, несмотря на возраст, сражался наравне с молодыми бойцами. Его штурмовая винтовка безостановочно выплевывала пули. Настя, стоя на башне, использовала свой дар, создавая защитные барьеры и энергетические волны, которые сбивались с ног отряды противника. Но вражеские гвардейцы, хоть и деморализованные ловушками и мощью моей гвардии, все еще превосходили нас числом. Несмотря на потери, они наступали волна за волной, пытаясь прорваться к усадьбе. Плюс к ним постоянно подходило подкрепление – наступила ночь, принеся лишь незначительную передышку. Но уже вскоре сражение вспыхнуло с новой силой. Спустя сутки ожесточенных боев, все вокруг заполонилось грохотом взрывов, звоном металла, криками раненых. Дым от горящей техники застилал небо и щипал глаза, превращая день в сумерки. «Теодор!» — сказал Скала, подходя ко мне. «Ситуация ухудшается. У нас заканчиваются боеприпасы» враг все прет и прет. Если так продолжится, то они просто задавят нас числом». «Да», — согласился я, глядя на поле боя, которое уже было усеяно обломками техники и телами павших. «Долго так продолжаться не может. У нас людей все-таки мало, а они свежие силы подтягивают. И техники у них хоть отбавляй». Скала задумчиво потер подбородок. дур «А что, если ты попробуешь вывести из строя их технику? Если ты сможешь обеспечить нам безопасный проход до их позиций, то можно попробовать сделать решающий удар». Я слышал его предложение и усмехнулся. «Хорошая идея, дядя Кирь», — сказал я. «Но я сделаю лучше». Я спустился со стены и подошел к скоробею, который стоял в гараже. «Боря, заводи мотор», — скомандовал я. «Едем кататься». Мы выехали из гаража и направились в сторону леса, расположенного за усадьбой. Проехав несколько сотен метров, мы остановились на опушке. Отсюда хорошо просматривался вражеский лагерь, расположенный у стены мнения. «Сейчас будет весело», — сказал я, прислоняя руку к земле. «Держись, Боря!» И активировал дар. Земля под моей рукой задрожала, отзываясь на каждый импульс моей воли. Я почувствовал, как моя энергия сливается с энергией планеты, умножая мои силы. Рамки моего восприятия расширились, охватывая сразу все поле боя, и я начал действовать. Сначала я сосредоточился на танках. Один за другим они начали двигаться в нужную сторону, словно притягиваемые невидимым магнитом. Их гусеницы беспомощно крутились, пытаясь сопротивляться. Но сила моей магии была слишком велика. Танки медленно, но неумолимо приближались к забору. Затем я переключил свое внимание на бронетранспортеры, и они тоже начали двигаться. Их мощные двигатели ревели, пытаясь преодолеть невидимую силу, но все было напрасно. Они тоже приближались к забору, как стадо послушных металлических мамонтов. Даже вертолеты, которые готовились к новому заходу на атаку, начали терять управление». Их винты беспорядочно вращались, а сами машины плыли по воздуху, как пьяные стрекозы. Я аккуратно приземлил их на территорию усадьбы, не допуская аварии и взрывов. Вражеские гвардейцы, с ужасом наблюдая за происходящим, начали бросать оружие и бежать. Они не понимали, что происходит. Они видели, как их техника, будто ожив, повинуется чужой воле и двигается в сторону врага. Для них это все было похоже на какой-то кошмарный сон. Через несколько минут почти вся вражеская техника оказалась на территории моего имения. Танки, БТРы, грузовики, даже вертолеты – все это теперь было нашим. Мои гвардейцы, мгновенно сориентировавшись, быстро окружили всю технику и взяли в плен весь экипаж. Другая же группа начала движение в сторону оставшихся противников, вытесняя их назад и заставляя отступать. Я отпустил землю, чувствуя невероятную усталость. Энергия, которую я потратил на этот фокус, была огромной, но результат того точно стоил. Теперь у меня была целая прорва техники и оружия.